Глава 7. История, рассказанная писцом Марзаем. 21-22 годы правления Синахирипа. Анкар исчез из дома в день моего похищения. И хотя Ашшурисау немедленно отправился на поиски писца, результатов они не дали. Следы вели на север, но затем терялись. Хуже всего было то, что вместе с песцом пропали и все таблички свидетельствующие о причастности Сасии к заговору против Арадбелыта. За год я окончательно сблизился с царевной Аннуш. Поистине удивлен, насколько тесная связь может возникнуть между учителем и благодарным учеником. Будучи по своей природе женщиной умной, однажды она спросила меня напрямую о целях, что я преследовал в Урарту. С каких пор Синахирибу нужна помощь Урарту? Или он уже не доверяет своим наместникам? Я понял, что где-то выдал себя, и мое поведение, по-видимому, насторожило царевну. Пришлось уйти от ответа, чтобы скрыть свои истинные намерения. Я посчитал, что для откровенного разговора принцесса еще не созрела, и пусть лучше думает, что причина кроется в другом, например, в стремлении понять, насколько сильной армией располагает Урарту. Провести онуш оказалось не так-то просто. "Кому ты служишь? Синаххерибу или его сыну Арадбилыту?" спросила она. Я смутился. Конечно же, своему царю. Но царевна будто читала мои мысли. Арадбилит рассчитывает, что ему может понадобиться помощь Урарту, если противостояние между двумя братьями дойдет до междоусобицы. Я сдался и утвердительно кивнул. Тогда мне придется тебя разочаровать. Мой брат никогда не примет чью-либо сторону. Он слишком умен и понимает, что благоразумнее наблюдать за происходящими в Ассирии событиями, ни во что не вмешиваясь. Я задумчиво посмотрел на нее, пытаясь разобраться, что кроется в этой женской головке. Неужели царевна считает, что я не понял всего этого раньше? Но в том и состояла моя миссия добиться от ее брата согласия выступить союзником Аратбелыта, невзирая на все препоны, и если понадобится, пойти на самые крайние меры. Все помнят, что смерть твоей сестры Ашхен, жены Ашшура Хайддина, вызвало взаимные упреки и обиды между Ассирией и Урарту. Но мало кто задается вопросом, почему внезапно заболел и умер царь Аргишти. Разве не стоит задуматься, от чего крепкий мужчина всего за пару лет превратился в немощного старика? Ануш обезоруживающе улыбнулась и сделала вид, что не заметила моей угрозы. Но мой отец всегда был хорошим другом Арадбелыта. Так стоит ли что-то менять? Мой уважаемый учитель Разве не разумнее найти выход устраивающий всех? А Рад Белыту может оказать помощь кто-то из подданных моего брата, например, его дядя, которого поддерживают наместники Эрибуни и Аргиштихинили, чьи провинции в силу их удаленности от столицы всегда тяготели к самостоятельности. Разумеется, я думал об этом, но мы оба знали, что никто из сановников не осмелится открыто выступить против царя Арусы. Мне пришлось высказать свои сомнения вслух, на что Ануш рассмеялась. Так давай составим их поверить, что они загнаны в угол. Я поговорю с братом. Он перестанет принимать киракасов, который нередко бывает при дворе. Отправит гневное послание Тевасу, обвинив его в неспособности справиться со скифами. Я знал, о чем она говорит. В прошлом месяце скифские кони вытоптали все виноградники в этой провинции. Были сожжены две крепости, и все это время Тевас, наместник Аргиштихинили, трусливо отсиживался в своей столице и тогда они сами придут к моему дяде Завину, чтобы подтолкнуть его к правильному решению. Ну а ты пообещаешь ему помощь в Ассирии в борьбе за трон Урарту? Царевна снова улыбнулась, заметив, что я хочу возразить, уточнила. Царь будет знать о нашем уговоре, и поэтому не станет воспринимать это как угрозу себе. Если женщины умеют так хорошо лгать нам в постели, то разве они не лучше нас, когда добираются до власти? случайно или нет, но вскоре после этого разговора выяснилось, что Завин встретился в Ордоклоуске с Иракасом и Тевасом. То ли северяне пытались объединиться перед лицом скифской угрозы, то ли собирались выступить единым фронтом против власти царя Руссы. Об этом мне поведал Манук, министр царского двора. Я стал через день бывать в доме первого министра Зарапета, все чаще намекавшего, что он не против видеть меня своим зятем. Между мной и Ишхануи действительно возникла какая-то связь, хотя мы и не приступили то из-за черты, за которой нет пути назад. Мы проводили вместе немало времени, встречаясь во дворце, в доме ее отца и даже за городом, когда совершали прогулки на колесницах по окрестностям Русахинили. Но чем больше я ее узнавал, тем меньше было в ней сходства с той, о ком я до сих пор думал. Просыпаясь по ночам, я шептал ее имя и чувствовал, как меня охватывает отчаяние. Марганита. О, милая, милая моему сердцу Марганита. Рано пришедшая зима с сильными морозами и обильным снегом, чего я никогда не видел в Ниневии, на три месяца практически изолировала уру от мира. Вести из Ассирии приходили нерегулярно и были крайне скудными. «Все, о чем я знал, Синаххериб перестал появляться на людях, что породило слухи о его болезни. В Табале продолжалась война, а принц Арадбелит по-прежнему пребывал в Апале. Гонец от принца появился только весной. Он хотел, чтобы я устроил для него переговоры с Ишпакаем ради заключения с ним военного союза. Помимо прочего, Арадбелит по-прежнему хотел знать, ждать ли ему военной помощи от Урарту, если таковая понадобится. Ответа на последний вопрос не было. Руса избегал встреч со мной, а расчет на дядю царя Завина пока не оправдался. Ашриса сообщил, что Завен, Керакос и Тавос ездили на переговоры со скифами, причем тайно и не спросив на это разрешения своего правителя. Для меня это значило только одно: заговорщики предпочли бы в качестве своих союзников видеть скорее скифов, чем ассирийцев. Мне надо было ехать на север, развязать весь этот клубок, находясь в Усах и оказалось невозможно. Имелась и еще одна причина, из-за которой возникла необходимость в этой поездке. Царевич был почти убежден в причастности Саси к убийству наследника и требовал во что бы то ни стало найти Анкара, а также пропавшие счета и расписки. Поиски писца ни на день не прекращались, но я решил, что мое личное участие и встреча со Шурисао подстегнут последнего к более решительным действиям, а это, в конце концов, даст положительный результат. В Рибуне я прибыл в месяце Нисан, сразу нашел Ашуриссау, обсудил с ним, как и где стоит искать беглеца, затем заговорил о том, кто может стать посредником между мной и царем Ишпакаем. Ты намерен отправиться к скифам, в самое их логово? Как по мне, безопаснее лезть в медвежью берлогу, удивился мой гостеприимный хозяин. А как же Завин, кто провожал его? Он ведь вернулся от скифов целым и невредимым. С этим, конечно, не поспоришь. Но Завин взял с собой множество подарков: две сотни рабов до да тысячу конников, и со всем этим наведался в ближайшее стойбище кочевников, превосходя их числом. Там он оставил всех своих воинов, а сам вместе с Киракасом отправился к Ишпакаю в сопровождении скифского намарха, чья семья, по сути, осталась в заложниках у урартов. Я поинтересовался, знает ли он, о чем шли переговоры. Об этом можно спросить начальника местной стражи. Он был в числе небольшой свиты, сопровождавшей Киракаса к царю всех скифов. Разговор мы не закончили. В комнату вошел один из людей из сообщивший, что погиб кто-то по имени Гилиадор. Кроме того, слуга привел в дом старика по имени Анкар, связанного прямо или косвенно с этой смертью. Боги иногда преподносят нам удивительные подарки. Когда мне в руки так неожиданно попали и писец, и документы, которые он украл, Оказалось, что эта победа окончательная и бесповоротная. Увы, я недооценил возможности людей, которые охотились за той же добычей, что и я. Таблички с упоминанием о сделке с Аси с Урарту нашлись в соседнем лесу. Анкар был слишком труслив, чтобы что-то скрывать. Кассий, первый помощник Ашурисау, рвался снять с него кожу, но этот старик требовался мне живым. В случае необходимости он мог свидетельствовать перед Аратбелытом. И если понадобится перед Син Ахирибом. Через неделю после гибели Гелиодора, когда таблички были сложены в доме Ашрисао, готовые к отправке в Ассирию, к нам среди ночи пожаловал гость Тадевос, начальник внутренней стражи Эрибуни. "Его ищут", сообщил он хозяину и осторожно покосился на закрывшуюся за ним дверь, видимо, опасаясь, чтобы нас не подслушали, а затем на меня. "Это друг", успокоил его Ашрисао. Дадевос внимательно посмотрел мне в лицо, а отвернувшись, продолжил: "Сегодня днем кто-то пришел в мой дом. Был очень смел, много знал, обещал золото за помощь и угрожал. И, кажется, тебе это не понравилось. Ты знаешь, я помогаю тебе не из жадности, не из трусости. Терпеть этого не могу. Твоя сестра скоро будет в ребуне, я обещаю", кивнул Ашурисаву. что ты ему сказал, что мы ищем старика. Так как подозреваем его в убийстве жены и ее любовника, А Ашрисов вполне искренне удивился. "Ты ведь, кажется, собирался все это замять по-тихому. В том-то и дело, что не получилось. Хотел бы я знать, что такого натворил этот старик. Если сюда едва я сообщила происшествии в столицу, примчался сам начальник внутренней стражи Урарту. Теперь пришел мой черед изумляться. Баграт неужели лично пожаловал?" "Да. И он тоже, во что бы то ни стало, хочет найти старика. Приказал перекрыть все дороги и выходы из города. С завтрашнего дня в выребуни будут обыскивать каждый дом. Так ты знаешь его лично? Та снова посмотрел на меня. Часто приходится бывать в Русахинили? Последний вопрос я оставил без ответа. Куда деть Анкара, если завтра сюда придут стражники, будут заглядывать во все углы и норы и не уйдут, пока не убедятся, что псца здесь нет? Я был в тупике. И только у Ашшурисао как всегда нашелся план. Сможешь показать мне того, кто ввалился к тебе в дом? спросил он у Тадеваса. Зачем тебе это? не понял стражник. Хочу с ним договориться. Мне ведь этот старик тоже кое-что должен. Тот незнакомец предупредил меня: если что, подойти к лавке обувщика Арана на рынке, тот передаст для него послание. И что ты ему скажешь? Выложу все как есть об обограте, что он тоже ищет старика. Хорошо. Тогда поступим так. Подойди к обувщику с утра пораньше, договорись с ним о встрече в полдень. Так будет удобнее затеряться в толпе. Проводив за ворота Тадеваса, я спросил у Ашурисау, что он задумал. Ты ведь понял, что нам грозят обыски. Тадевас не пойдет против Баграта. Если он догадывается, что старик у нас то просто дал нам время, чтобы мы его перепрятали. Если нет, все равно придет и все перероет. Давай сдадим твоего Анкара ночному гостю Тадеваса. Пусть кто-то другой думает о том, где спрятать псца. Только тогда у нас не будет анкара, возразил я. Зато мы сохраним у себя все его таблички. Не знаю, думал ли Ашуриса о другом своем пленнике, больше года томившемся у него в сарае, но я напомнил о нем. Что будешь делать со скифом? Мой верный лазутчик отмахнулся. Баграта ищет старика». А кто и почему сидит у меня в сарае, ему все равно. Ты говорил, что за все время он не сказал ни слова. Если он опасен, то почему не убьешь? Если бесполезен, то почему держишь у себя? А Ашурисау усмехнулся. Этот проводник не тот, за кого себя выдает». И кто же он тогда? заинтересовался я. Это я и пытаюсь выяснить. Сартал хочет выглядеть оборванцем, совсем никчемным человечушкой. а на самом деле это не так. Нора на рана, окраине Рибуни, где он живет — обычная грязная ночлежка. Пропахшая снизу доверху вином, дерьмом и дымом. Но знаешь, что я там отыскал? Осколки глиняной таблички, стилус и внушительный запас золота. Много ли ты знаешь оборванцев, которые знают клинопись и живут вproгалочь, хотя могут позволить себе купить дом больше, чем этот? Ты и попытался разобраться, что было на той табличке. Только то, что кто-то обращается к нему по имени и что-то приказывает. Дай мне с ним поговорить. Как посчитаешь нужным, мой господин, поклонился мне Ашурисау. С рассветом я отправился вместе со Шурисау и Кассием навестить скифа. Анкар при нашем появлении встрепенулся и принялся плакать, умолять, чтобы мы пощадили старика. Кассий ударом кулака заставил его замолчать. Скиф сидел на полу в дальнем углу сарая. Его руки и ноги были перехвачены цепями. Он мало походил на человека. Густые волосы и борода почти полностью скрывали его лицо. Тело покрылось струпями и гнойниками. Впрочем, вокруг него была расстелена солома, стояла миска с водой и еще одна с недоеденной полбой. А Ашриса, проследив за моим взглядом, сказал: "Да, уж, аппетит в последнее время у него стал похуже, но он крепкий, еще долго продержится, хоть бы раз захворал". Я посмотрел Скифу в лицо и спросил на его родном языке: К какому скифскому племени ты принадлежишь? Услышав мой голос, пленник поднял на меня глаза, и первое, о чем я подумал, ашрисау безусловно прав. Едва ли безродный оборванец, больше года принуждённый жить в нечеловеческих условиях, сохранил бы в себе столько достоинства, силы и мужества. Я знаю Абхатов, котиаров и траспиев, паралатов. Кто ты? Кажется, я произвел некоторое впечатление на скифа. Впрочем, интерес, промелькнувший в его глазах, тут же угас. Мой друг сказал, что с тех пор, как тебя посадили на цепь, ты не произнёс ни слова. Говорят, раньше ты был значительно разговорчивее. Может, тебе задают не те вопросы? Скиф, с трудом собрав во рту слюну, сплюнул мне под ноги, едва не задев сандалии. "Его пытали?" Нисколько не рассердившись, спросил я Ашшурисау. Тот показал на изуродованной кисти обеих руку пленника. Кащей отрезал ему ножом по два пальца с каждой стороны, а он хоть бы вскрикнул. Так что мужество ему не занимать. А ведь я лишь пытался выяснить, кто его хозяин. Я снова обратился к скифу. Я Марши при Шашарии, посланник ассирийского царя. На помимо этого, писец и ученый муж. Если согласишься ответить на мои вопросы, ашуриса упомоет твои раны, и я прикажу принести больше сена, чтобы тебе было мягче спать. Если только мы останемся с тобой вдвоём, и с меня снимут цепи. Вдруг разомкнул уста скиф. А я уж думал, ты себе язык откусил. Съязвила Шарисао. Потом он отвёл меня на несколько шагов в сторону и зашептал. "Цепи снимать нельзя. Неизвестно, что у него на уме". Но я настоял на своём. И всё-таки ты это сделаешь. Он сильно ослаб, и у него нет оружия. Даже если он на меня кинется, Кассий успеет прийти мне на помощь. Просто будьте рядом за дверью сарая. Как только мы остались одни, Скив спросил: "Что ты хочешь услышать? Для начала расскажи мне о твоем народе, из какого ты племени и почему стал проводником?" Мы проговорили до поздней ночи. Уж не знаю, что подействовало на него больше: та мягкость, с которой я с ним обращался, звуки родной речи, давно забытые им, или вино, кажется, способное развязать язык даже немому. Ленник рассказал мне о том, какие скифские племена ныне набрали большую силу, кто окружает царя Ишпокая, чего ждать от его первых советников, кому перейдет трон и какие силы стоят за каждым из царских сыновей. Все это говорило о том, что он умеет не только слушать, но также многое запоминать, взвешивать и оценивать различную информацию. По его словам, золото было краденым, осколки глиняной таблички и стилус всего лишь дань его любопытству. Он никогда не видел ни того, ни другого. Ближе к нашему расставанию он стал умолять меня отправить толику серебра женщине, что растит его внебрачного сына, а также передать ей, что он жив и скоро вернется. Я обещал обо всем позаботиться при условии, что он подскажет, как мне беспрепятственно, а главное, безопасно достичь царского стойбища и самому встретиться с Ишпакаем. Моя догадка, что Скиф знает, как это лучше устроить, оказалась верной. Немного поразмыслив, он вспомнил скифского купца, что раз в три месяца проезжает через Эрибуни. Он будет здесь в начале осени, может, чуть позже. Зовут его Радосар. За хорошую плату он возьмет тебя с собой, а если посулишь еще, поведет к царю. Этот купец всегда желанный гость в шатре Ишпакая. Когда я вышел из сарая, не Ашуриса, у Никасии уже не было, зато у дверей сидел кимириец. Завтра, как рассветёт, «Пойдешь за город. Рядом с развилкой на Аргиуштихиниле найдешь покосившуюся глиняную постройку. Во дворе должен расти большой орех. Он там один. Спросишь женщину по имени Тайша. Передашь ей это серебро и скажешь, что ее муж жив, здоров и скоро вернется». На следующий день, когда солнце стояло в зените, мы со Шерисау и Кассием отправились на рынок. Затесались среди зевак, собравшихся на представление, которое давал жонглёр вместе с дрессированной медведицей танцующий на задних лапах и принялись следить за лавкой обувщика Арана, поджидая Тадевоса и незнакомца. Тадевос появился в назначенный час, был без охраны и лица своего не скрывал. Он сразу подошел к прилавку, окликнул обувщика. К нему вышел горбатый подслеповатый старик, закивал, заулыбался, стал объяснять, что надо бы немного подождать. "Кто это?" спросил я. "Аран?" "Да", кивнула Шориссау. Но как-то он не очень рад видеть нашего общего друга. Он сказал, что тот, кто нам нужен, подойдёт позже. Мой лазутчик посмотрел на меня со вполне понятным скепсисом. Откуда тебе знать, что он сказал? Я не ответил, но Ашурисау догадался и так. Неужели читаешь по губам? «Ловко. Тогда вот что. Если всё так, как ты говоришь, то ждать уже некого. Я ещё вчера послал трассе к дому обувщика. Ни Аран, ни другой со двора не выходил. И если его нет и не было в доме, то что-то мне подсказывает, и не будет. Теперь уже усомнился я. И все таки подождем. Он мог, допустим, предупредить обувщика, когда уходил отсюда в последний раз, мол, буду завтра ближе к полудню. У нас было время посмотреть представление. Вокруг слышались смех и радостные возгласы. Жонглёр подбрасывал выше головы пять кинжалов, стремительно вращавшихся в воздухе. Медведица хлопала в ладоши. «А Он хорош, одобрительно сказала Шарисао. И ловок, и занятие у него выгодное для нас. Повсюду бывает, много видит. Знать бы еще, что голова не пустая. Я присмотрелся к жонглёру. Высокий, худой, безбородый иноземец, лет тридцати пяти, с крупным носом и сильно выдающийся вперед нижней челюстью. Глаза пустые, улыбка натянутая, уставший от жизни человек. Он не подойдет тебе, сказал я. «Все, что ему надо это серебро, которое ему бросят. Впрочем, он знал свое дело и умел потешить толпу. Добавил к пяти кинжалам еще три, после чего подхватил с земли два небольших топорика и стал садиться задом наперед на медведицу, покорно подставившую ему для этого спину. Жонглируя, проехал по кругу, чем окончательно завоевал признание зрителей. А Ашурисау все это время не спускал глаз с стадеваса. У начальника стражи, по-видимому, закончилось терпение. Он вышел от обовщика рассерженным и оглянувшись по сторонам, пошел прямо к нам. Не стоило ему этого делать, скривился Шурисао, когда понял, что встреча со стражником никак не избежать. Тадевос зашел к нему за спину, негромко заговорил. Этот горбач вывел меня из себя. То сказал, что его господин опаздывает, то вдруг опомнился и признался, что, может, его вообще нет в городе. Хорошо, дашь знать, если что изменится. Процедил сквозь зубы мой лазутчик. Обыски уже идут. Вечером жди меня в гости, с ухмылкой сказал Тадевос. Жонглёр меж тем оказался перед нами, соскочил с медведицы, словно лихой наездник и принялся уговаривать народ не скупиться, смотря при этом мне в глаза. Я не поскупился и дал немного серебра. До вечера нам надо было решить, куда спрятать псца Анкара. Вернувшись с рынка, мы сели втроём во дворе дома около погашенного очага. И стали негромко совещаться. Кася считал, что нет ничего проще. Нельзя вывезти его из города, так и не надо. Свяжем, заткнем рот, бросим на дно повозки, привалим старым тряпьем и будем возить по улицам, пока у нас не пройдет обыск. Это тебе не Ниневия, возразила Шурисоу. Рибуня не так велик, как хотелось бы. Быстро примелькаемся и выдадим себя. К тому же, стражники сегодня при мне остановили пару повозок, чтобы проверить, кто в них и что. Что там Тадеус говорил тебе о сестре? вспомнил я, посмотрев на Шрисау. Она попала в плен, стала рабыней. Я обещал ее вернуть, ответил он. Где она сейчас? «Набу Шуруцур нашел ее где-то в Руцапу, выкупил и скоро переправит сюда. Почему ты спрашиваешь об этом? Ты не думал, что с Тадеусом все таки можно договориться? Нам ведь от него немного надо. Просто пусть поумерит свой пыл, когда придет к нам. А Шрисау скривился, замотал головой. Может, он, конечно, и согласится. А если нет? На него это похоже. Взбрёкнётся, позовёт стражу. И как мне тогда с ним поступить? Поставить за его спиной касие, чтобы в случае чего перерезал ему горло? Мне только этого не хватало. Живой-то девос принесёт нам куда больше пользы, чем мёртвый. Я развёл руками. Тогда давай посадим его в чан и закороем посреди двора. Времени бы только хватило. А шуриса сама мысль понравилась. Хотя он и развил ее в другом направлении. Не получится Скала тут совсем близко. Но если мы лишнюю стенку поставим у сарая, перестроим его немного, тогда и старика спрячем. Вот это выход. Кассий, сколько тебе на это понадобится времени? Тот пообещал все сделать за пару часов, хотя и засомневался. А они догадаются? Будем надеяться, что хоть в этом-то Дева проявит к своему другу снисхождение. Усмехнулся Шурэсао. Ближе к вечеру, когда Анкар, связанный и с кляпом во рту, был замурован в стену сарая, появилась стража. К удивлению Ашрисаов, в дом их привел не сам Тадевос, а его помощник. Одновременно обыск шли по всей улице. На каждый двор было выделено по 20 солдат. Новая кладка вызвала любопытство лишь у их командира. Он некоторое время смотрел на неё, обошел вокруг, спросил, что заставило нас обнести сарай еще одной стеной. Ашрисау поднял глаза кверху, показывая на скалу. Приходится как-то защищаться от обвала. Здесь выше, между камней, небольшой родник. Думаю, из-за этого и все мои беды. Стражника этот ответ вполне удовлетворил. Затем он захотел заглянуть в сарай, а сидящим на цепи пленники спросил мимоходом: "Кто это? Бесчестный человек?" охотно ответила Шурисау. "Взял у меня товар, а расплатиться не сумел. Вот держу теперь здесь" ака его родственники не вернут весь долг. Да, людей, кто держит свое слово, становится все меньше. С пониманием сказался и служитель закона, и более нас не тревожил. А Шариса упроводил стражу до ворот, всем низко и подобострастно кланялся, говорил, что всегда рад помочь наместнику и его людям. Командир уже обещал хорошую скидку, если тот как-нибудь заглянет к нему в лавку. Едва солдаты покинули двор, Ашарисау махнул мне рукой. Иди-ка сюда, покажу кое-что. Подойдя к стене сарая, где был замурован анкар, он показал на огромную щель между камнями, из которой на свет испуганно смотрел правый глаз старика. Ты только представь, стражник стоял прямо здесь. Подступись он ближе, хотя бы на шаг, и не видать нам твоего анкара как собственных ушей. И мы оба залились смехом. Вечером мы устроили во дворе небольшой пир, чтобы воспеть нашу маленькую победу. Айра, жена хозяина, Вместе с двумя служанками наготовили еды. На стол поставили дорогое радовское вино. Если чего и не хватало для праздника, достойного самого Синаххериба, то лишь танцовщиц и орфистов. А Шрисау оказался, ко всему прочему, замечательным рассказчиком. Когда мы немного выпили, Трасии принялся развлекать нас тем, что искусно изображал самые разные звуки: от голосов пересмешника и совы до пронзительных криков осла и рыка льва. Не остался в стороне даже скромного вида кимерии по имени Тарк, который по настоятельной просьбе хозяина показал свою силу. Он внимательно присмотрелся к лошади, подошел к ней, приласкал, а потом подсел под нее и пронес на плечах через весь двор. Не знаю, заметил ли это кто-то еще, кроме меня, но совершив этот подвиг, Тарк посмотрел на Айру, на что она ответила ему взглядом несказанной нежности. Да, они любовники хотя и скрывают это, убежденно подумал я. Вот только знает ли об этом Ашурисау?» Хозяин дома в это время утолел жажду вином и обменивался с Кассием шутками. Не пришло ли время посмотреть, как там наш писец? спросил я. А то глядишь, старика и вовсе столбняк хватит, если оставим его на всю ночь замурованным в стену. С каким удовольствием я бы свернул шею этому сморчку!» — пробормотал Кассий. Он запнулся, когда увидел брошенный через забор бурдюк с чем-то тяжелым внутри. Странный снаряд глухо ударился о землю. Бечевка, стягивавшая горловину, развязалась, и из бурдюка выкатилась голова от Тадеваса со стекленевшими глазами, полными нечеловеческой тоски. Кассия как будто подбросила. Он выругался и схватился за меч, с которым не расставался даже на вечеринке. Айра с грохотом выронила медное блюдо с фруктами. Остальные замерли, предчувствуя неминуемую беду. А затем из ночи в нас полетели горящие стрелы. Несколько из них сразу же нашли свои цели, убили служанку, ранили Тарга, Айру, Трасия. "В дом!" закричал Кассий, прикрывая своим телом Ашурисау. Я бежал к укрытию, когда одна из стрел вошла мне в правую ягодицу. Даже боги иной раз не прочь снизойти до шутки. Первая мысль, что мне оторвало ногу. Я присел от боли, Опершись на левое колено, и доковыляв до дверей дома, упал сразу за порогом. А Шрисау, Каси и были уже здесь. Следом за мной вошёл с Айрой на руках Тарк и бережно положил драгоценную ношу в углу. Молодая женщина застонала. Древко торчало у неё из груди с правой стороны. То, что камериец был ранен сам двумя стрелами в спину, кажется, мало волновало его. В воздухе запахло гарью, горела крыша. Кащий засел за приоткрытой дверью. Сколько их? спросила Шурисау. «Лучников не меньше десятка, а сколько пойдет на штурм, сейчас увидим. Что будем делать? откровенно запаниковал я, понимая, какой из меня воин. Однако Ашурисау и не собирался принимать бой. Закрывай дверь на засов, приказал он Касию. Уходим. Как? не понял я. Предприимчивый хозяин повел меня за собой в дальнюю комнату, ближнюю к скале. Отодвинул от стены тяжелый шкаф, вскрыл пол. Там был тайный лаз. "И почему же ты не спрятал здесь, Анкара?" вполне искренне удивился я. "Всегда надо иметь что-то в запасе", ухмыльнул ухмыльнулся Шуриссоу. "Но «Ну, если ты будешь медлить, то нам он уже не поможет. Спрячь ты его здесь сразу, мы бы ушли сейчас вместе с ним", недовольно заметил я. "По крайней мере, у нас остался его архив". Лаз показался бесконечным. Мы выбрались наверх из полуразрушенного колодца в одном квартале от дома, рядом с рыночной площадью. Издали было видно, как в чёрное небо всё выше поднимается пламя пожара. "И что дальше?" спросил я. "У тебя есть где переждать, пока всё уляжется?" "Меня не это беспокоит," ответила Шурисао. "Если на нас напали ассирийцы, то зачем им убивать Тодеваса? Неужели только из-за того, что он помогал мне?" Не стали бы люди Ашура Хайдина развязывать в Ирибу не самую настоящую войну, с возможностями, которые есть у принца, куда проще обо всём договориться мирно, нежели бездумно сеять смерть. Тот, кто всё это затеял, был в отчаянии. У него нет достаточно золота, зато есть под рукой надёжные люди. Да и как он узнал обо мне или о том, что писец попался в наши сети? Не знаю, кто это, но не сирийцы. Мы вернулись в дом при свете дня. Хотя какой там дом Пепелище. Ни песца, ни скифа, нигде не было, ни живых, ни мертвых. Внутренняя стража охраняла наши пожитки, которые вынесли соседи, пока разгорался пожар. К этому времени нападавшие растворились в ночи, оставив стрелы как молчаливое напоминание о себе. Никто они, ни сколько их было, мы так и не узнали. А Шурисау договорился со стражей, чтобы нам выделили охрану, нагнал почти сотню рабов и за неделю привел в порядок запустелый двор полуразрушенной постройки. Ну а мне пора было уезжать в Ассирию. У меня на руках был архив, который обличал убийц наследника Белыта. не прямо, но косвенно, первые улики, которые можно было пощупать руками. Я вез в Ассирию приговор для Сасии.